Всё это было, было, было. Свершился дней круговорот. Какая ложь, какая сила тебя прошедшая вернёт? В час утро чистый и хрустальный у стен московского Кремля восторг души первоначальный вернёт ли мне моя земля? Иль в ночь на Пасху на дневою под ветром в стужу в ледоход Старуха нищую клюкою мой труп спокойный шевельнет. Или на возлюбленной поляне под шелест осени седой Мне тело в дождевом тумане расклюет коршун молодой. Или просто в час тоски беззвездной В каких-то четырех стенах с необходимостью железной Усну на белых простынях. И в новой жизни непохожей забуду прежнюю мечту. и буду так же помнить дожей, как нынче помню к лету. Но верю, не пройдет бесследно все, что так страстно я любил. Весь трепет этой жизни бедный, весь этот непонятный пыл. Август 1909 года.